10-я глава. Я думала, на меня обрушатся небеса, стоит только выйти из автобуса. Само внушение сильная вещь. Где-то в глубине своего подсознания я снова придумала сказку. Выхожу из автобуса, и вот меня встречает Артём. Он нашёл меня, он ждал, скучал. Вся на нервах покинула автобус. Ещё казалась утомительной дорога. Когда я ехала домой, была в предвкушении встречи с семьёй, а сейчас меня особо никто не ждёт. К моему счастью, небо на меня не упало, и никто не встречал на вокзале. До квартиры добралась без приключений. Без сил рухнула на кровать, и показалось, что где-то в складках покрывала остался его запах. Я провела ладонью по материалу, вспоминая его тело. Нашла телефон открыла скачанные из интернета его фотографии. Красивый и дикий, недоступный, чурой. От его взгляда уже можно кончить. Головой стукнула об матрас, прогоняя воспоминания. Всё в прошлом. Нажала удалить фотографии. И плевать, что потом ещё скачаю и удалю не раз. Встащила покрывало с кровати засунула в стиральную машину, добавив побольше кондиционера, чтобы наверняка вывести его запах. Только как вывести Артёма из души? Легла спать, борясь с желанием выключить машинку, оставив его аромат навсегда. Пришло СМС от Антона. Спокойной ночи, целую. Ответила: "Спокойной ночи" и смайлик. Он не появился ни на следующий день, Не через два на работу вышла отдохнувшей, но нервной, с расшатанной психикой. И всё вроде шло своим чередом, как раньше. Когда кого-то ждёшь, пусть даже не признаёшься в этом себе, а он всё не приходит, в один прекрасный день перестаёшь ждать, перестаёшь надеяться, остаётся смириться. И я больше не ждала Артёма. Моя дверь для него закрыта навсегда. И говорят, надежда умирает последней, я ее похоронила первой. И знаете, так проще не тешить себя несбыточными надеждами. Не буду врать, что больше не думаю о нем, но ждать и думать — разные вещи. И пусть он будет счастлив с Алиной, со скрипящим сердцем желаю ему. Только пусть не трогает меня больше никогда. Я просто больше так не могу. Следующим испытанием моей выдержки были проводы Ани и Кирилла. Я надеялась, что мы посидим в тесном кругу, но друзья устроили шумную вечеринку. Весь вечер не находила себе места. Так хотелось поболтать с подругой наедине. Я боролась с желанием начать уговаривать ее не уезжать. Мне было страшно на год потерять ее. Я остаюсь одна в огромном городе. Не с кем будет погулять, посидеть вечером поболтать никому будет меня отвлечь. Наверное, я эгоистка, и нужно в первую очередь радоваться за подругу, а не думать о себе. Но и в глазах Ани я видела страх и волнение. Поэтому нужно собраться и поддержать её. Я подошла к ней с бокалом вина и села рядом. Аня с благодарностью улыбнулась. "Ну, подруга, готова к новой жизни?" спросила я. "Ох, как сказать?" Вздохнула Аня. Страшно всё это. Глядь на бы другой город, а это другая страна, другой язык. Хорошо, что Кир решил ехать с тобой, подбодрила я. И вообще, ты не то, что в чужой стране, на другой планете справишься, не сколько не сомневаюсь. Точно, рассмеялась подруга. Только вот скучать буду невыносимо. Мы ещё больше скучать будем, грустно улыбнулась я но приедешь через год, наведёшь шороха, чтобы не расслаблялись. Надеюсь, не собираешься мне там изменять, а то найдёшь себе какую-нибудь немку мне на замену. Состроила обиженную моську я. Я тебе верна, рассмеялась подруга. Только вчера Аня с Кириллом улетели, а я уже чувствую себя одинокой. Последние дни так лень готовить, и дома ничего съедобного нет. Выпив кофе с последним печеньем, пообещала себе завтра забить холодильник. Поболтав по телефону с Антоном, улеглась перед телевизором. По второму каналу показывали какой-то сериал, ну вроде можно посмотреть. Затянутый сюжетом, посмотрела 2 серии, когда раздался звонок в дверь. Потом ещё стук. Сердце пропустило удар. Прийти просто некому, хотя Антон и пошутил, что приедет развеселить меня. Но за час это просто невозможно. Да и адрес я ему не говорила, так что на это и надеяться не стоит. На цыпочках подошла к двери, заглянула в глазок. События последних месяцев научили меня, что нужно прежде чем открыть дверь, смотреть, кто за ней. Сердце подпрыгнуло и упало в груди. Это он. Артём снова за моей дверью. В последнюю секунду отдёрнула машинально потянувшуюся руку к ручке. Это как удар по затылку, когда окатывает током от макушки до пяток. Я замерла, боясь пошевелиться. Скользая по стене у двери, зажала рот рукой, испугавшись, что он там услышит моё дыхание. Да я и дышала через раз. Зачем он пришёл? Зачем снова мучает меня? Нет, я не открою. Меня нет дома. Пусть уходит. Господи, пожалуйста, пусть он уйдёт. Всё внутри разрывалось от желания открыть дверь и посмотреть ему в глаза, и наоборот, пододвинуть к ней тумбочку, чтобы уж наверняка. А я только начала думать, что мне стало легче, а сейчас чувства захлестнули двойным потоком. Сцепила дрожащие руки перед собой, наверно, биение моего сердца слышно за дверью. Как же безумно сильно хочется наплевать на предрассудки, на саму себя и открыть эту чёртову дверь. Ведь будет хорошо. Я знаю. Только вот это будет один момент, и потом потеряю себя без остатка, без шанса на спасение. Ты хочешь и дальше мучиться, сходить с ума от ожидания, ненавидеть себя, вздрагивать при виде похожей машины, от каждого стука беситься от мысли, что он с другой «Выйдь от бессилия! И все ради пары часов в его объятиях? Давай, открой дверь и уничтожь себя!» Обхватила колени руками, прижав к груди. Я физически ощущала боль в сердце. Неужели так бывает? Живот сводило судорогами. Нужно перетерпеть. Или потом будет хуже. Да блин, куда еще хуже-то? Открой и узнаешь. Как ломка у наркомана, когда до одурения нужна доза, да ломоты костей, и моя доза рядом. Сейчас нас не разделяют ни километры, ни города, только кусок металла. Можно будет его потрогать, вдохнуть его запах. Хватит, все равно не открою дверь. Тело жаждало его прикосновений до тряски в коленях, до звона в ушах. Хотелось рыдать от бессилия, от того, что не могу обуздать свои чувства, от того, что он мне так нужен, от того, что хочу его, до потери сознания. Сжала голову руками. Беззвучные слёзы покатились по щекам. Прекрати, дура. Разве он достоин этих слёз? Разве имеет право тебя так мучить? Он всего лишь использует тебя, без капли чувств, без надежды на взаимность. Не обманывай себя, это не изменится никогда. Хочешь, как верный собачонка ждать его воя от тоски? Разве это я разве могла когда-то представить, что буду так зависеть от мужчины, чужого мужчины? Он давно ушёл, а я всё сидела, забившись в угол, разбитая, сломленная, растоптанная. Когда поднялась, ноги не держали меня. По стеночке доползла до кровати и рухнула на неё, позволяя себе расплакаться в голос. Слёзы лились нескончаемым потоком. Впервые за всё время я дала им волю. Горло сводило от спазмов и охрипло от рыданий. Нос заложен. В какие-то моменты я задыхалась, просто не могла вздохнуть. Я плакала от бессилия, от того, что не могу совладать с собой, от того, что боюсь своих чувств, боюсь не удержаться в следующий раз. Плакала не только из-за Артёма, а из-за всего, что навалилось за последнее время. Из-за отъезда Ани, из-за мамы. Просто плакала от того, что не могу больше терпеть. Позже просто лежала, глядя в окно. Такое чувство, будто бульдозер проехал по мне. Я задала себе тяжелый вопрос, вопрос, от которого холодело внутри. «Что будет, если он придет завтра?» И послезавтра и будет приходить потом? Буду каждый раз так умирать? Нет, я не хочу. Не хочу чувствовать, как всё жжёт внутри. Не хочу заламывать руки до боли, не хочу кусать губы до крови, не хочу рыдать в подушку. Не хочу больше так. Но знаю, так будет. Будет даже если он перестанет приходить. Изменить это не в моих силах поддержимость какая-то. Выход пришёл неожиданно, решение всех проблем. Нужно бежать. Возникло желание бежать без оглядки, бежать безвозвратно, не останавливаясь ни на миг. Бежать, чтобы выжить, ломая себя, круша мосты и выжигая из сердца чувства, бежать, как от лавины, которая вот-вот тебя поглотит, раздавит без остатка, раздробит кости, превращая тебя в комок боли. Вот моё спасение. Моё спасение не видеть Артёма никогда. Говорят, важные решения нужно хорошо обдумывать, а моё пришло спонтанно, неожиданно, как глоток свежего воздуха в дыму, решение всех проблем. Спасательный круг утопающему в океане. И я больше не хочу думать. Я устала думать. Завтра изменю свою жизнь. Завтра дам себе шанс хоть на какое-то счастье. Взяла телефон и написала СМС. Антон, я подумала над твоим предложением. Я приеду. И плевать, что 3 ночи. Не могу больше ждать. Никого и ничего. Больше уже ничего не будет, как прежде. Я больше так не хочу. Телефон оповестил о СМС. Спасибо, жду, утром позвоню. Хотя уже утро. Чего не спеши. Ответила Антону, что позже сама наберу ему. Следующий день тялся тяжело. Начальница ругала, что предупредила в последний момент об увольнении. Хотела заставить отрабатывать 2 недели. Но у меня их не было. 2 недели могли просто меня погубить. И в итоге она поддалась моим уговорам и отпустила без отработки. Потом хозяйка квартиры Ну, здесь было проще, потому что я только оплатила месяц вперёд. Да и снимала квартиру я по знакомству, хозяйка подруга Аниной мамы. Конечно, вопросов задала кучу, но расстались без скандала. Хоть вещей было и немного, но я просто не знала, с чего начать. Антон предложил приехать помочь, но я отказалась. Хочу побыть немного наедине с собой. Всё же с этим городом связано много хорошего. Родителям пока что не стала говорить ничего, чтобы зря не переживали. Вот как устроюсь в Москве, сообщу. А сейчас просто не о чем говорить. Сама не знаю, как будет. Я старалась не думать ни о чем, кроме сбора вещей. Заставила себя просто зациклиться на переезде, чтобы не чувствовать, как сердце в груди сжимается тугой верёвкой, сильно, сильно, что даже садины от этой верёвки начинают кровоточить. Половина вещей уже в сумке, два платья в мусорном ведре. Как же хочется ещё и это гадкое чувство одержимости выкинуть туда. Хозяйка сказала, что приедет завтра к 5. На 8 я купила билет. Последняя ночь здесь. Всё-таки тяжело всё бросать разом, менять жизнь в один момент. Возможно, если бы всё было не так не по вынужденным обстоятельствам, а по-нормальному, по-человечески, было бы легче. Дел еще куча. Собрать оставшиеся вещи, убрать в квартире, все помыть. Нет, у меня никогда не было бардака, но все же перед сдачей квартиру нужно привести в идеальное состояние. Выпила бокал вина и принялась за дело. Нет времени думать. Когда с вещами было покончено... Поставила чемодан и большую спортивную сумку у двери. Теперь за уборку. Когда я наконец оказалась в кровати, была без рук. Устала жутко. Посмотрела на часы 2 ночи. Остаётся на завтра вымыть полы и собрать всякие мелочи. Чувство, что что-то не успею или забуду, не давало покоя. И хотя сил уже не было, сон всё не приходил. Как я уснула, не помню но спала, как убитая. «Ну, вот и все. Прощай, квартира, прощай, город, прощай, все плохое». Полностью собранная я расхаживала нервно по квартире, ожидая хозяйку. Все до конца не могла поверить, что уезжаю. Я была рада, что Артем не появился в эти дни. Все складывалось как нельзя кстати. Еще раз осмотрела комнату, и, ничего точно не забыла. Раздался звонок в дверь. Я вздрогнула, посмотрела в глазок. Хозяйка. Хорошо, выдохнула даже. Показала квартиру Марии Юрьевне, отдала ключи, поблагодарила её за всё. Она мне пожелала удачи на новом месте. Удача мне сейчас очень необходима. Предложила присесть на дорожку. С замиранием сердца закрывала дверь. Хозяйка осталась в квартире. Постояв ещё пару минут в тамбуре, вызвала лифт. Стало так грустно, грустно до да слёз. Я пару раз глубоко вздохнула, чтобы справиться с нахлынувшими чувствами. Всё будет хорошо. Всё хорошо. Антон не оставит в беде. Слёзы всё-таки накатились на глаза. Я зажмурилась. Не думала, что будет настолько тяжело. Пришло СМС, что такси подъедет через 10 минут. Хорошо, постою у дома в последний раз. Когда я вышла из подъезда, чуть не споткнулась, увидев, как он выходит из машины. Это выстрел в голову, в упор. Артём подошёл, встал напротив, глядя в глаза. В голове запульсировало: бежать, бежать, бежать. Чмоданы в зубы и беги, немедленно, сейчас же, беги. Я попыталась обойти его, но он перегородил мне путь. Не пригласишь войти, показал головой на дверь. Я не могла собраться с мыслями. Через пару минут только ответила: "Пожалуйста, иди. Там как раз хозяйка, женщина одинокая, не откажется от твоих услуг", сказала я с презрением, вложив всю свою злость. Артём сверлил меня глазами. Взгляд такой холодный-холодный и безразличный ко всему. Так, соберись. Ты должна выстоять последний раз. Вспомни бессонные ночи. Он стоял как вкопанный, не собираясь отходить. Извини, мне пора, опаздываю на поезд. Снова хотела обойти его, но он снова не позволил. Садись в машину, сказал он жёстко. И это явно не предложение довести до вокзала. Внутри меня уже бушевал ураган, сбивая с ног. Да ни за что, процанула я уверенно. Но у этого мужчины, как всегда, свои планы. На меня. В один момент он выдернул чемодан у меня, схватил за руку и потащил в машину. Так нагло и бесцеремонно, словно я вещь какая-то. Его вещь.